Короткие рассказы для детей. История 171 Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Псалом 123 стих 7. В одно прекрасное летнее утро двое мальчиков пошли в лес погулять. Их звали Иоганн и Михаэль. Через некоторое время Михаэль заметил в ветвях дерева гнездо. Мальчишки решили разорить его. Когда они влезли на дерево, Иоганн вспомнил слова отца, что разорение гнезд Это грех. «Михаэль», — сказал он, — «знаешь, ведь это грех, если мы разорим гнездо. Папа сказал мне, что Бог наблюдает за каждым, кто такое делает». «Глупости! Ты просто трус и боишься, что ветки могут обломаться. Чепуха! Ведь нас никто не увидит». Вокруг никого нет. Давай, помоги мне. Он уговорил Иоганна, и они полезли дальше, хотя совесть осуждала обоих. Наконец они добрались до гнезда. Там лежало пять яиц. Два Михаэль дал Иоганну, а три взял себе. Они спрятали яйца в карман, а гнездо сбросили на землю. Когда они слезали, одна ветка обломалась, и мальчишки кубарем полетели вниз. Некоторое время они лежали без сознания. Когда они очнулись, то оказалось, что Михаэль вывихнул ногу, а Иоган сломал руку. Да, дорогие дети, так получается, когда мы непослушны. С большим трудом. Оба добрались до дома. Но, как обычно, после одного греха следует другой. «Если папа меня спросит, что с моей ногой, то я скажу, что поскользнулся и ударил ногу. А ты скажешь, что упал и сломал руку. Понял?» «Этого я не сделаю», — возразил Иоганн. «Достаточно того, что мы разорили гнездо, обманывать я не буду». Когда Михаэль пришел домой, отец спросил его, почему он так хромает. «Я поскользнулся и упал в канаву, когда играл с в лесу. Ничего страшного, я думаю, завтра все пройдет». Но нога опухала все больше и больше». Мальчик уже не мог выдержать этих болей. Родители позвали врача. Он осмотрел ногу и сказал, что надо было позвать его раньше. Теперь уже ногу нельзя поправить. Через несколько недель опухоль сошла, и стало видно, что одна нога короче другой. Михаэль остался хромым на всю жизнь. Иоган рассказал дома, как все случилось, как он залез на дерево, чтобы разорить гнездо, и как он упал. Врач сразу осмотрел его руку. Через несколько недель рука его зажила по Божьей милости, и на ней не осталось никаких следов перелома. «Видите, дети, если мы делаем что-то плохое, то лучше сразу во всем признаться, иначе дело будет еще хуже».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 девятом стихе. Давайте мы поблагодарим Господа за то, что он прощает наши грехи, если мы их исповедуем,